52 Ученого привлекает знания Богатого богатства Красавца, красота художника, искусства. Этими вещами интересуется лишь некоторое ограниченное число людей. Только любовь нужна всякому человеку. Сила любви безгранична. Ученый и неуч. Богатый и нищий, искусный и неискусный, красавец и урод, здоровый и больной, молодой и старый, все хотят быть любимы. Христос простирает свою любовь на всех и любовью привлекает к себе всех. Своей любовью Он обнимает и мертвых, давно истлевших, и позабытых людьми. 53. Человек и мертвый желают быть любимым, и после смерти борется против смерти. Потому многие люди стремятся с завещаниями и имениями обеспечить любовь к себе и после смерти. И живой и мертвый человек желает быть любимым. У родных есть потребность любить своих умерших родственников, а Христос сказал. Когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. Поднятый на крест, он своей жертвой из любви ко всем привлекает к себе всех, даже и души умерших, находящихся в аде. До Христа, дочь моя, не существовало ни понятия о любви, ни религии любви. Пятьдесят четвертое. Апостол любви, святой Иоанн Богослов, пишет, Не любите мира, не того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви очей. И указывает на причину, почему не нужно любить мир, потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира Сего. И мир проходит, и похоть Его. А тот, кто творит волю Божию, пребывает вовек. Итак, эти три похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, превосходство в знании, те самые древние соблазны, которыми сатана прельстил Еву, но не Христа. Пятьдесят. Святой Антоний Великий говорит, Начало греха есть похоть, начало спасения и царства небесного есть любовь. Любовь и похоть противоположны друг другу. Кто похоть называет любовью, тот заблуждается, ибо любовь духовна, чиста и свята, а похоть телесна, нечиста и не свята. Любовь неотделима от истины, а похоть от иллюзии и лжи. Истинная любовь, как правило, постоянно возрастает в силе и во вдохновении, несмотря на человеческую старость. Похоть же быстро проходит, переходит в отвращение и часто доводит до отчаяния. 56. То, что для животных непредосудительно, людям ставится в вину. Все наше знание о животных не может нам объяснить их внутренних ощущений. Мы не знаем их внутреннего устроения, но только наружное.